пелок. самолет мелко дрожа сердито загудел затем попрыгал разгоняясь на взлетной полосе чопорная стюардесса подошла к нашему ряду и окинула строгим взглядом пристегнулись ли не обнаружив нарушений она устремилась дальше а я перевела взгляд в иллюминатор все быстрее и быстрее мелькали за окном березки столбы столбы другие самолеты опять березки самолет задрожал И вдруг, свирепо рыкнув, оттолкнулся от земли и взмыл в воздух. «Фух, теперь можно и выдохнуть». Я откинулась, закрыла глаза и вспомнила последние моменты перед отлетом. Пивоваров придумал просто замечательный план. Он съездил к Артемию в областной центр и убедил того, чтобы Ростислав не ехал. И все Влады тоже, кстати, не взяли. «А зачем, если от области едет сам Артемий?» который и будет возглавлять всю нашу делегацию. Я усмехнулась и мысленно перебрала все свои дела. Вроде все сделала все успела. Забелка и Ричардом посмотрят дед Василий. Любашин отец специально даже в город переехал. Квартиру, где мы жили раньше, я сдала. С вьетнамцами не получилось договориться, но я взяла трех студентов из ПТУ. Так что Ивановне громкая музыка по ночам и регулярный шум гарантированы. С работы отпускать не хотели, Но так как Валентина Викторовна тоже ехала, Алексею Петровичу пришлось похлопотать за меня. А вот Всеволод крепко обиделся. Явно понял, что моих рук дело. Но кто виноват? Не надо быть таким пассивным. Я выбила сколько могла мест, никто ему не мешал похлопотать и для себя. О том, обиделся ли Ростислав на меня, я предпочитала не думать. Мне было фиолетово. Я повернула голову и поправила плед, поплотнее укрыв задремавшую Анжелику. Из кондиционера дула, хоть бы не простыла. А сама потянулась и опять счастливо выдохнула. «Америка! Держись! Я уже иду, и тебе мало не покажется!» Я удовлетворенно усмехнулась и устроилась поудобнее в кресле. Путешествие предстоит не из самых простых. За окошком замелькали жгуты белоснежных облаков, я прищурилась от солнечного света и вытащила из сумочки сложенный в четверо лист из школьной тетради. Это был черновик. Само письмо я перед вылетом отправила, но черновик оставила, чтобы просмотреть еще раз в спокойной обстановке. Вдруг что-то забыла указать. Взгляд скользнул по ровненьким строчкам с наклоном влево. У местной Любаши оказался четкий разборчивый почерк, не то что у меня. И опять усмехнулась. Письмо начиналось так. «Уважаемый Владимир Вольфович».